Письмо 61 -е. Татьяне Кузьминской 1885 год, октября 15-18, Ясная поляна. Я получил, Таня, прежде, твою рукопись в целости, а на другой день письмо. Примечание первое-второе. Рукопись я тотчас же прочел и одобрил. В первый свободный вечер, перечту еще с пером в руке и со строгим судом. Но мне кажется, поправлять придется очень мало. Рассказ очень интересный, просто написанный. Жалко, что ты не написала про то, как ее притесняла полиция. Требовал исправник, велели закопать волка и перебить собак. Кажется, она так рассказывала. Я живу один, и мне так хорошо, как... Да прежде надо о твоих делах. Рассказ Аксиньи лежит на столе, и я ни разу не брался за него» но желаю это сделать». Примечание третье. «Одно неприятно, что ты выставляешь такую гадкую цель, портищую, разрушающую весь интерес мой к рассказу и портищую тебя самую. Постараюсь сделать для тебя, и думаю, что прежде историю волка. Теперь обо мне, так как это в связи». Я так хорошо работаю над своей статьей, что извожу на эту работу весь дневной заряд. Примечание четвертое. Как будет перерыв, то кончу твое дело в день и пришлю тебе. Таня, как ты верно знаешь, не осталась со мной. Это было мне жутко. Жить нашей обыкновенной жизнью я бы лишился одного из моих хороших периодов жизни. А ее расположить жить, по-моему, мне было бы жутко. Без тебя был Фрей. Ты слышала, он интересен и хорош ни одним вегетарианством. Жаль, что ты не была при нем. Ты бы многое узнала. У меня от него осталась самая хорошая отрыжка. Я много узнал, научился от него, и многое, мне кажется, не успел узнать. Он интересен тем, что от него веет свежим, сильным, молодым, огромным миром американской жизни. Несчастный, по-твоему, потому что она вне анковского пирога не только не признающий анковского пирога, но представляющий себе его чем-то вроде колец в носу и перьев на голове и пляски диких. Примечание пятое. Он 17 лет прожил большей частью в русских и американских коммунах, где нет ни у кого собственности, где все работают не головой, а руками, и где многие мужчины и женщины счастливы очень. Ты бы его еще больше расковыряла, и было бы интересно, и хотел сказать полезно. Но боюсь, что, судя по твоему письму, денег и денег, ты не можешь сойти с пути начертанного на скрижалях анковского пирога. И что если бы ты, как Моисей, и обиделась бы на что-нибудь, и скрижали бы разбились, ты бы нашла средства выпросить у своего владыки анковского пирога новое. Я и в письмах дразню тебя немножко по старой привычке, а немножечко в заправду. Это происходит тоже от того, что, сидя один, я весь пропитываюсь тем духом, которым я утешаюсь, и мне становится все более и более непонятным, как могут люди жертвовать каким-то кумирам, куклам, которых они сами себе. Навертит из тряпок всем, что у них есть самого драгоценного, то есть своей жизнью нынешним днем, и завтрашним, и послезавтрашним. Как смотрит Саша на Бикеровское дело, волнует ли оно его? Примечание шестое Меня оно даже задело своим безобразием. Я думаю, что нет, судя по одному из твоих писем, о столярной работе и запахе потом. Это хорошие духи, и от них в голове становится ясно. Желаю ему успеха и уверен, что дойдет в столярном деле до степеней известных, и думаю, что эти существенные степени для него важнее, чем ленты через плечо, потому что столярное искусство, как и всякое, есть действительное отличие, а лента есть обратное тому. Целую девочек и мальчиков без различия мясной и растительной пищи. Лев Толстой Вели Маши за меня поцеловать милого Николая Николаевича и скажи ему, что кроме желания знать то, что он хотел знать вам об Иване-дураке, Я часто думаю о нем и желал бы очень знать его мнение о моем писании, об органической и эволюционной теории в науке, которую я считаю суеверным вероучением царствующей науки. Примечание 7-8. Он поймет все эти страшные слова. Примечание. Первое. Рукопись рассказа «Бешеный волк». Опубликовано в журнале «Вестник Европы», номер 6 за 1886 год. Второе письмо неизвестно. Третье. Бабье Доля, смотри письмо 56, примечание второе к нему. Четвертое. Так что же нам делать? Пятое. Традиционный в доме толстых пирог, названный по имени друга Берса доктора Анки, стал для Толстого эмблемой особого мировоззрения и означал буржуазный уклад жизни и веру в необходимость материального благополучия и непреклонное убеждение в незыблемости современного строя. Смотри Сергей Львович Толстой. Юморы в разговорах Льва Николаевича Толстого. «Толстой. Памятники творчества и жизни. Москва, 1923 год, выпуск 3, страница 12 четырнадцатая. Шестое. Дело по обвинению владельца кассы суд Мироновича в убийстве своей служащей Сары Бейкер. Первое судебное разбирательство в декабре 1884 года под председательством Кузьминского признало Мироновича виновным. После второго разбирательства он был оправдан. Примечание седьмое. 26 октября Страхов писал Толстому: "Сказка опечалила. Передо мной сочинение, стихи без поэзии, картины без живописи, сказка без сказочного содержания. Я вижу, что передо мной что-то деланное, ненатуральное, умышленно сплоченное и принимающее на себя маску жизни. Вы такой удивительный художник, не имеете права так писать." Переписка Льва Николаевича Толстого с Николаем Николаевичем Страховым. Санкт-Петербург, 1913 год. Страница 326 и 8. Толстой имеет в виду 28 и 36 главы трактата «Так что же нам делать?». Известен лишь отзыв Страхова в письме к Софье Андреевне Толстой, в целом весьма сочувственный, но сложным толкованием социально-критических идей автора. Опубликовано в журнале «Русский вестник», номер шестой за 1901 год. Конец примечаний.